Он находился на Луне и весил здесь только 15 килограммов, но от нарастающей крутизны у него всё же подгибались ноги. Он бежал теперь восьмиметровыми скачками, стараясь уменьшить скорость. Почти на середине склона расщелина перешла в неглубокий жёлоб. На солнце, в каких-нибудь 100 метрах под ним, лежали первые плиты лавового потока, чёрные с теневой и искрящейся со освещенной стороны. «Попался», — подумал он, — «до лабиринта, где бродился тавр, было рукой подать». Пиркс быстро огляделся по сторонам — никого. Хребет, оставшийся высоко над ним, исполинской стеной простирался к черному небу. Раньше он мог заглядывать в коридорчики между камнями как бы с высоты птичьего полета. Теперь ближние обломки скал заслонили от него сеть щелей между ними. Плохо дело подумал он — надо бы вернуться. Однако неизвестно, почему он знал, что не сделает этого. Стоять на месте было нельзя. Несколькими шагами ниже в котловине лежала отдельно базальтовая глыба, скорее всего, конец языка магмы, которая некогда изливалась раскаленным потоком с огромных террас у подножия Теречели, и пирк с последним рывком спустился вниз. За неимением лучшего глыба могла послужить укрытием. Он оказался возле нее одним прыжком. Длительное лунное планирование, замедленный, как во сне, полет, к которому он так и не сумел привыкнуть, был особенно неприятным. Притаившись за этой угловатой скалой, Пиркс выглянул и увидел Сетавра, который появился из-за двух остроконечных пирамидок, обогнул третью, царапнув ее металлическим плечом, и остановился. Пиркс видел его сбоку, освещенного лишь наполовину. Правая рука Сетавра отсвечивала темным жирным блеском, как хорошо смазанная деталь машины, остальную часть корпуса покрывала тень. Пиркс уже поднимал лазер, чтобы прицелиться, Когда Сетавр, словно охваченный внезапным предчувствием, исчез, точно его сдуло ветром. Вероятно, он все еще стоял там, только спрятался в тень. Быть может, выстрелить в эту тень? Иркс уже поймал ее в прицел, но даже не положил пальца на спуск. Расслабил мышцы, опустил ствол лазера. Ждал. Сетавра не было. Завалы простирались внизу, подобно адскому лабиринту. Там можно было часами играть в прятки, а стекленевшая лава растекалась образовав геометрически правильные и вместе с тем причудливые фигуры. «Где же Сетавр?» — продолжал раздумывать Пиркс. «Если б хоть что-то удалось услышать, но это проклятое безвоздушное захолустье, словно в кошмаре каком-то. Если спуститься вниз, то, быть может, удастся подстрелить Сетавра? Нет, я не сделаю этого, я не сумасшедший. Но ведь думать-то можно обо всем». Обрыв не более 12 метров. Все равно, что прыгнуть с двух метров на земле, я оказался бы в тени под обрывом, и невидимый мог бы продвигаться вдоль него все время, защищенный с тыла скалой, а он рано или поздно вышел бы прямо на мушку. В каменном лабиринте ничто не менялось. На земле за это время солнце переместилось бы, а здесь был долгий лунный день, и оно словно застыло на одном месте, пригасив ближайшие звезды. Его окружал черный ореол пустоты, пронизанный оранжевой рваной дымкой. Пиркс высунулся по пояс из-за своего камня. Пустота. Это начинало его раздражать. Почему вездеходов все нет? Неужели до сих пор не установлен радиус Быть Может, они выгнали бы его, наконец, из этих развалин? Пиркс посмотрел на часы под толстым гибким стеклом на запястье и поразился. После разговора с Маккорком прошло всего 13 минут. Он уже готовился покинуть свою позицию, когда произошли одновременно два события, одинаково неожиданных. В скальных воротах, между двумя стенами базальта, которые закрывали котловину с востока, он увидел движущиеся один за другим вездеходы. Они находились еще далеко, вероятно больше, чем в километре и шли полным ходом, вытянув за собой длинный шлейф клубящейся пыли. Одновременно Две большие, словно человеческие, только одетые в металлические перчатки руки, показались на самом краю утеса, а вслед за ними так быстро, что Пиркс не успел отступить, появился Сетава. Их разделял не больше десяти метров. Над могучими плечами Пиркс увидел заменяющий голову массивный выступ, в котором мертвенно отсвечивали линзы оптических отверстий, как два черно-широко расставленных глаза, а между ними… Под закрытым сейчас веком находился третий страшный зрачок лучемета. Пиркс и сам держал в руке лазер, однако реакции автомата были несравненно быстрее его собственных, поэтому он даже не сделал попытки прицелиться, а попросту замер под ярким солнцем на еще согнутых ногах в том положении, в котором застало его, когда он поднимался с земли, неожиданное появление этого существа. И они смотрели друг на друга. Извояние человека и изваяние машины, облаченные в металл. Вдруг страшный блеск разорвал пространство перед Пирксом, и от теплового удара он рухнул навзничь. Падая, он не потерял сознание и испытал в эту долю секунды только удивление, Его мог присягнуть, что поразил его не Сетавр, поскольку до последнего мгновения он видел его темное и слепое лазерное око. Пиркс был невредим, разряд прошел стороной, хотя целились безусловно в него. В мгновение ока чудовищный блеск повторился, и расплескивая капли жидкого минерала, превращавшиеся на лету в ослепительную паутину, отколол часть каменной пирамидки, которая прикрывала Пиркс. Но теперь его спасло то, что целились на высоту роста, а он лежал на земле. Это был ближний вездеход. Это из него били лазером. Пиркс повернулся на бок и увидел спину Сетавра, который, стоя неподвижно, словно отлитый из бронзы, два раза брызнул лиловым солнцем. Даже с этого расстояния было видно, как у переднего вездехода отвалилась вся гусеница вместе с роликами и ведущим колесом. Поднялось такое облако пыли и светящихся газов, что второй вездеход, ослепленный, не мог уже стрелять. Двухметровый гигант спокойно взглянул на лежащего человека, который все еще сжимал свое оружие. Повернулся и слегка согнув ноги, хотел прыгнуть назад, туда, откуда пришел. Но Пиркс, лежа на боку, из неудобного положения выстрелил, желая только подсечь Сетавру ноги. Однако, когда он нажимал на спуск, его локоть дрогнул, огненный нож развалил гиганта сверху донизу, и тот, грудой раскаленного металла, рухнул на дно лабиринта. Экипаж уничтоженного вездехода остался невредим, люди не получили даже ожогов. И Пиркс узнал, правда, значительно позднее, что они стреляли по нему, потому что сетавра темного на темном фоне обрыва вообще не заметили. Неопытный наводчик не обратил внимания даже на то, что силуэт, взятый на прицел, отличается светлой окраской алюминиевого скафандра. Пиркс был почти уверен, что следующий выстрел оказался бы для него роковым. Его спас сетавр. Но отдавала ли машина себе в этом отчет? Много раз Пиркс возвращался мыслью к этим последним секундам, И с каждым разом в нем крепла уверенность, что робот находился там, откуда мог оценить, кто на самом деле служил мишенью дальнего огня. Означало ли это, что он хотел его спасти? На этот вопрос никто теперь не мог ответить. Интеллектроники считали все происшедшее с течением обстоятельств. Ни один не брался обосновать это голословное утверждение. До сих пор они не сталкивались ни с чем подобным. Такие случаи не приводились в специальной литературе.